Мулатка-шоколадка. Там, где пальмы в небо стрелами, Птицы райские звенят, Там девчонка загорелая, Ты с ума меня свела. Мы с тобой два разных полюса, С тылой север, жаркой юг, А любви я сразу понял всё, лишь тебя увидел вдруг. Моя мулатка, мулатка, шоколадка. Ребёнок милый, солнце и волны, ну почему мне так в твоих объятиях сладко, в лучах банановой страны? Но жизнь моя капризная лошадка опять в снега там мой меня умчит. Моя мула Ты как шоколадка, а шоколад всегда горчит. На песке следы сливаются и киряются в волне. Шоколадная красавица, что ты знаешь обо мне? Ты мне что-то шепчешь ласково на полночном берегу? Я навек бы здесь живу. Остался бы, но без снега не могу пройти.